Сон мальчика Здесь я привожу сон мальчика восьми лет, который про книгу «Мертвых» и про шесть лог никогда не слыхал. Он и Катя, сестра, спали вместе в кроватках в гостинице и во сне поднялись над кроватками, пробили стенку и очутились, упали возле каменной горы, где и очнулись. Возле каменной горы с каменными дверцами на веревках, за которую надо потянуть, чтобы открыть дверцу, если хочешь. Страшно было возле этой каменной горы, мыши летучие, пауки. Ветра не было вообще и очень темно. Только одна керосиновая лампа, тоже вся в паутине, Светило слабо, как у Аладдина. Они сначала заглядывали в дверцу, а после входили. Шесть дверок было. Черти, ангелы, бог, люди, деньги, дружба. Чертей и ангелов много. Чтобы вернуться от них, надо вспомнить себя. Чтобы оттуда выйти назад. Там, где люди, они знают, кто они, но не хотят возвращаться. Смотрели, смотрели, решили к Богу зайти. К Богу две дверцы, одна для ангелов, другая для людей. Бог в кресле с бородой, огромный под потолок громоздится. Спросили, кто ты, я Бог? Спросили, где дверца, которая ведет к нам домой. Он объяснил, что ход к нам домой располагается между первой и второй дверцами, между жизнью, где люди живут вечно, вечной жизнью, и деньгами, там, где дружба. Спрашивали, с кем хочешь дружить, и называли всякие имена. Дверца возвращения невидима. Только если вспоминаешь, что ты человек, идешь к Богу, и Он тебе говорит, где дверцы. Ни черт, ни ангел не вспоминали себя. Люди за дверцей жизни знали, что они люди, но не хотели возвращаться домой. Им там было хорошо. Дети упали недавно, взрослые давно упали в свои кроватки. Потому что, когда в эту дверцу возвращения идешь, то попадаешь назад, обратно в кровать. В то же место и они упали. Эти люди там уже спросили Бога, где дверца возврата. Так что могут, если захотят вернуться. Но они не хотят возвращаться туда, откуда они вылетели. Если к себе в кроватку возвращаться, надо спросить у Бога. Такое бывает раз в жизни. Спросить у Бога про дверцу можно только один раз: деньги желтая, Бог яркий, черти черный цвет, ангелы белый свет, жизнь пол, потолок, стены, синие, дружба никакой цвет. В дверь жизни мальчик не заходил, потому что Не хотел жить вечно.